Глава 39. Пио Ви -кира. Я открываю глаза и упираюсь взглядом в молодую девушку. Она увлеченно читает какую-то книгу и гладит свой выпирающий живот. Я проморгалась, думая, что это всего лишь галлюцинация, либо у меня нарушено зрение, но девушка никуда не исчезает и даже не выглядит старше. Совсем молода, между нами разница-то лет 5, не больше. Это и есть новая жена Димы. Пухлые губы, густые ресницы. Длинные вьющиеся волосы, идеальные маникюры, стройные ноги, несмотря на то, что кофейный столик завален обертками от шоколадных конфет. Настоящая красотка, которая скоро подарит Диме благодарную дочь. Сколько времени я спала? Час? Три? Сутки? За окном темно, слышно, как во дворе время от времени лает собака, а еще раздаются едва различимые мужские голоса. Кажется, они о чем-то спорят. Незнакомка не замечает того, что я уже проснулась, поэтому несколько минут я рассматриваю ее, не в силах оторвать взгляд, и понимаю, что чувствую ревность. К ней и еще не родившемуся ребенку. У Димы своя жизнь, своя семья, и очень скоро он окончательно забудет обо мне. Мне обидно. Дико. Девушка переворачивает страницу за страницей, улыбается чему-то и тянется за очередной конфетой. «Ой, ты уже проснулась?» Смотрит на меня смущенно, закрывая и отставляя в сторону книгу. «Я Алиса, а ты, наверное, Кера?» Замечаю, как бегают из стороны в сторону ее глаза, как краснеют щеки и как она кусает свои губы. Нервничает и, учитывая нашу с ней разницу в возрасте, есть с чего. Да она в дочери ему годится. «Нет, я анджела фыркаю, не сумев совладать со своими эмоциями. «А...» «На кухне есть пельмени домашние. Налепила сегодня. Будешь ужинать?» Она пытается казаться доброжелательной приветливой хозяйкой, но мне все равно. Моя голова сейчас занята совсем другим. «Я не голодна». Выдыхаю и закрываю глаза, показывая тем самым, что разговор продолжать не намеренно. Возможно, это грубо, но по-другому вести себя сейчас не хочется. Я пытаюсь вновь уснуть, забыться, не думать о Владе, но в этот раз ничего не получается. Мозг подкидывает мне картинки, которые сменяются одна за другой. Вот мы с Владом гуляем в лунопарке, а вот он словно дикий зверь набрасывается на меня в своей комнате. Наш первый секс, наши перепалки через стенку, мои маленькие проделки и безумные ночи любви. Еще ревность, жуткая ревность к той блондинке, да и не только к ней. И угораздило же меня так влюбиться, повестись на обманщика. Наверное, сидит там где-то и смеется над тем, какая я идиотка, что купилась на весь этот спектакль. Тихий голосочек нашептывает мне, что он ведь произнес те самые три слова во время ареста. Мне же не привиделось, нет? Но я предпочитаю отнести это к недоразумению или списать на бурную фантазию и ненавидеть его. Всем сердцем. Тем самым, которая так болезненно сжимается при одной мысли об этом мужчине. Там комната в конце коридора. Дом маленький, но главное, здесь есть горячая вода. Алиса тактично покидает комнату, оставляя меня наедине со своим горем. И, наконец-то, я могу не сдерживаться и громко некрасиво разреветься. Мне не хочется никуда идти, не хочется ни с кем разговаривать. Даже не заглядываю в телефон, который, кстати, понятия не имею где посеяла. Звуки мужских голосов все приближаются и приближаются. Я вскакиваю с дивана и мчусь на поиске той самой комнаты, которую выделили мне. Падаю на кровать и даю выход истерики. Влад, ты скотина, самое настоящее, чтоб тебе там икалось. Ночью мне снится Влад. Снова мы целуемся у меня на кухне, медленно избавляясь от одежды, а потом он нащупывает на столе кухонный нож и втыкает его в мой живот. Все вокруг заливает кровью, а он смотрит на меня и усмехается. Немой крик застревает в горле. Я открываю глаза и первые несколько минут не могу понять, где нахожусь. Тонкие шторы не удерживают солнечный свет, и я жмурюсь от того, насколько ярко в комнате. Слышу гулу мотора, который приближается и стихает прямо во дворе дома. Лениво подтягиваюсь и иду к окну, чтобы посмотреть, кто приехал. Из белого внедорожника появляется Дима. Смотрит куда-то в сторону, и на его лице расцветает улыбка. Замечаю, как неспешным шагом к нему направляется Алиса. Они обнимаются перекидываются несколькими фразами, которые я не могу разобрать, несмотря на то, что окно в комнате, которую я временно занимаю, открыто. Потом Дима нежно целует ее в губы, поглаживает живот и, приобняв девушку за талию, направляется в дом. И снова укол ревности. И снова какое-то непонятное чувство в груди. Какое-то время я просто лежу и пялюсь в потолок, находясь где-то в прострации потом решаю осмотреться в комнате и раскладываю свои вещи, пытаясь занять чем-то и руки, и голову, чтобы не думать о Владе и о той опасности, которая мне грозит. Получается плохо, но я обещаю себе, что еще несколько дней, и я полностью забуду об этом мужчине. Видеть никого не хотелось, и если бы не жуткий голод, я бы и не подумала выходить из своей комнаты. Медленно ступаю по деревянному полу, разглядывая старенькие потрепанные обои. Вспоминаю, что даже не посмотрела на себя в зеркало, поэтому провожу пальцами по волосам, надеясь, что это как-то поможет уложить запутавшиеся локоны. Я не знаю, где находится кухня, поэтому иду на звук голосов, очень надеясь, что не попаду в спальню Алисы и не застану их с отцом за этим самым делом. Бр. «Думаю, еще неделька, и все образуется», — слышу голос Димы и звон посуды. «Прости за это». «Да все нормально, ты не виноват». Кашляю, привлекая к себе внимание, и останавливаюсь посреди маленькой кухоньки, не зная, куда себя деть. Разговор за столом сразу же прекращается, и между нами виснет неловкая пауза. «Привет, я не стала будить тебя к завтраку. Еда на плите. Надеюсь, тебе понравится». С фальшивой улыбкой говорит Алиса, вскакивая со стула. «Я пойду отнесу ребятам кофе». Хватает две белые чашки и выходит, даже не взглянув на меня. Кажется, она всегда знает, когда стоит исчезнуть. Мы с Димой остаемся наедине. И никто из нас не осмеливается начать разговор первым. Поднимаю крышку кастрюли и в нос ударяет аромат борща. «Как тебе, Алиса?» Нервно помешивая ложечкой сахар, спрашивает он. «Молодая». Хмыкаю, желаю уколоть его, и с грохотом ставлю на стол тарелку. И снова молчанка. Дима все так же с задумчивым видом помешивает кофе, а я с аппетитом уплетаю еду, стараясь не думать о том, что готовила ее Алиса. «Послушай», — вздыхает он, пытаясь словить мой взгляд, но я уперто делаю вид, что не замечаю этого. «Я знаю, что был идиотом, и что совершил непростительную ошибку». Я жалею о том, что нельзя повернуть время вспять. Возможно, тогда бы я смог принять другие решения, и все было бы по-другому. Ты говоришь загадками. Откидываюсь на спинку стула, все же отрываясь от тарелки. Мы с твоей мамой... Мы были молоды, только познакомились, а потом оказалось, что она беременна. Все так быстро завертелось. Я тогда только отслужил, и меня перевели в чужой город. Пацан совсем без жилья, без образования, без перспектив. А тут ребенок. Я испугался до чертиков, К тому же жениться на твоей матери еще даже не планировал. Отличное начало истории. Злюсь и снова хватаюсь за ложку, только теперь еда совсем не лезет. Я была нежеланным ребенком. Чудесная новость. Хотя чему тут удивляться? Когда то родилась, я вдруг переосмыслил всю свою жизнь. Ты поймёшь это, когда у тебя будут свои дети. Любовь к детям не сравнить ни с чем. Ради тебя я был готов на все. Впахивал сутки напролёт. Соглашался на все предложения, которые мне поступали. Иногда участвовал в опасных операциях. Мечтал о том, что куплю дом у моря и перевезу вас из служебной однушки. Он замолчал, а я вспомнила о том, что когда-то он и вправду был хорошим отцом. Кажется, я любила его даже больше мамы. А потом случилось кое-что. Было одно дело, связанное с опасными людьми. Туман, по сравнению с ними, безобидный ребенок. Эти люди хотели заполучить себе шестерку в моем отделе, и их выбор пал на меня. Я тогда был совсем мелкой сошкой. Деньги нужны были, но связавшись с ними один раз, просто так уже не уйдешь. Ты тогда маленькая совсем была. И, наверное, не помнишь, это случилось как раз до развода с твоей матерью. «Я был на работе, а к вам домой заявились двое, представившись моими бывшими сослуживцами, и напросились в гости, чтобы подождать меня. А на самом деле это были бандиты. Мне передали записку, тогда телефонов-то почти ни у кого не было, где говорилось, что если я не приму их предложение, то вас убьют». Голос Димы дрогнул, а мое сердце забилось быстрее. «Кажется, я помню что-то такое». Двое мужчин, лица и имена которых давно стерлись из памяти, заявились как-то к нам в квартиру, принеся с собой целый пакет игрушек и сладостей. Они долго сидели в кухне, попивая чай и выкурив несколько пачек сигарет. Помню, мама еще просила их выйти на улицу, если не могут и полчаса прожить без курева. А потом они просто ушли, не сказав ни слова. Неужели? Неужели тогда и вправду мы были в опасности? Кажется, история вновь повторяется. «И что... что потом?» Я затаила дыхание, боясь услышать продолжение. «В общем, я не знал, стоит ли кому-то доверять, но раз они ищут шестерку, значит, в отделе нет стукачей. Я пошел к нашему главному и все рассказал. Мне приказали соглашаться на их условия. Так я и стал двойным агентом». Прям боевик какой-то. Тянусь к вазочке с конфетами, но там только фантики. «Алиса жить не может без сладкого. Надеюсь, после родов это пройдет», — усмехается Дима, наблюдая, как я пытаюсь найти хотя бы одну конфету. «Ты ее любишь?» — морожу глупость, но не могу не спросить. «Наверное». Он избегает моего взгляда, предпочитая пелиться на старенький холодильник. «Чей этот дом?» «Без понятия», — разводит руками, улыбаясь. Просто нашёл объявление в интернете и заплатил наличкой за два месяца. Хозяевам сказал, что решили с женой выбраться за город до рождения ребенка, Свежий воздух и все такое. А я-то думала, это что-то типа штаб-квартиры. Пытаюсь пошутить и, кажется, получается. Дима усмехается и смотрит на меня теплым взглядом. А что дальше? После того, как ты согласился работать на тех людей. Признаться честно, я думала, отец все это время сидел где-то в казарме и раздавал солдатам приказы, а у него оказывается была насыщенная приключениями жизнь. У нас с твоей мамой тогда все никак не ладились отношения, ты была единственным, что нас связывало, и после того случая я винил себя в том, что подверг вас опасности. Начал оставаться ночевать на работе, много думал и понял, что мне стоит держаться от вас подальше. Особенно после того, как меня задействовали в качестве шестерки в опасной группировке. Твоя мать решила, что у меня появилась любовница. А мне это было только на руку, поэтому я предложил ей развод. Я помню это. Ту вашу ссору и как ты собирал сумки. В первое время я часто приходил на детскую площадку, где ты играла. Стоял в сторонке и любовался тобой. А потом меня перевели в столицу, а у вас появился Игорь. Он мне не понравился сразу. Не перебивай. Я только и успела открыть рот, чтобы возразить, но решила дослушать историю до конца, а потом начать возмущаться. Он любил выпивать и часто проигрывал в карты крупные суммы денег. Я тогда сглупил. Когда мне выдали квартиру, я переоформил ее на твою мать, ну и как результат, вы остались без квартиры и переехали за город к твоей бабушке. Подожди, что случилось с квартирой? Я подалась вперед, не отрывая взгляда от Димы. Все то, что он говорил, было для меня открытием. Я помню, как мы в попыхах выносили вещи из квартиры и грузили в старенький пикап. Помню, что пришлось оставить в квартире новогоднюю елку и ехать в тесный деревенский дом. Я приехал к вам перед Новым годом, привез подарки, а мне открыли чужие люди. Сказали, что теперь квартира принадлежит им. Помню, я тогда ужасно разозлился, и еще испугался. Боялся, что не увижу тебя больше. Поехал в деревню, а вы там. Я тогда так с Игорем подрался, что он несколько дней лежал в больнице. Пригрозил ему решеткой, если хотя бы еще раз возьмет в руки карты. А потом летом вы поехали на море, и твоя мать в панике звонит мне и говорит, что ты потерялась. Я был в столице. Взял без спроса служебную машину и примчался к вам. Оказалось, что она отошла за мороженым, а Игорь выпивал со своими друзьями и не досмотрел за тобой. Тебя нашли спустя 18 часов, и ты даже не представляешь, что я пережил тогда. Разве ты был тогда там? Я помню, как пошла вдоль берега, увидев, как дети строят песочный замок. А потом, когда все разошлись, не нашла ни маму, ни Игоря рядом и начала плакать. Да, я приезжал. Твоя мать и Игорь добрались до отделения милиции за несколько минут до меня. Когда я вошел, ты как раз бежала к ним и с криком «Папа!», бросилась на шею Игорю, и я решил не показываться. Понял, что упустил свой шанс. Тот момент я запомню на всю жизнь. Ты не представляешь, каково это, когда твой ребенок называет чужого человека отцом. Но я понимаю тебе. Я был далеко, когда он был рядом. Я всё просрал. Сделал неправильный, но самый безопасный для вас двоих выход. Я чувствую, как к горлу подходит неприятный кома, глаза щиплет. Когда-то в детстве я так обиделась на отца, что решила назло ему называть папой Игоря. Думала, что если когда-то Дима услышит это, то ему будет обидно точно так же, как и мне за то, что он ушел от нас. А оказывается, вот как этот маленький обман сыграл на наших жизнях. Мне все еще не верится, что это правда, но я понимаю, что это еще не конец истории. На следующий день я приехал к вам вечером и подкараулил у ворот Игоря. Пригрозил ему пистолетом, если он не станет для тебя нормальным отцом, если хотя бы один раз что-то учудит, пристрелю, и никто об этом не узнает. Кажется, это было не самое лучшее решение, но по крайней мере в отношении тебя больше ничего не случалось. Я мог, конечно, заставить его исчезнуть из ваших жизней, но меня сдерживал твой младший брат и то, что ты успела привязаться к Игорю, называя его отцом. И он хорошо к вам относился, только вредные привычки не давали ему спокойно жить, да и сейчас периодически проявляются. Через несколько лет мои игры в шпионов закончились, все, кто надо, оказались за решеткой, а мне предложили сменить имя в целях безопасности. Я получил звание, хорошую квартиру в столице и новый паспорт в обмен на любовь дочери. Уже тогда ты особо не шла на контакт со мной, поэтому я делал для тебя то, что мог. Отправлял каждый месяц денег, чтобы ты ни в чем не нуждалась, оплачивал путевки в лагеря и затыкал дыры за Игорем. Как-то так. Я… я не знала об этом. Не представляю, что еще сказать, да и как вообще поверить в то, что услышала. Игорь все это время притворялся. Нет, у нас и в самом деле были хорошие отношения, правда. Иногда он был абсолютно безответственным, но это не сказывалось на его отношении ко мне, маме и брату. И мне очень жаль, что я вновь ввязал тебя во все это. Что рисковал тобой, думая, что смогу обо всем позаботиться. Я бы не простил себе, если бы с тобой что-то случилось. Я не знала многого. Ненавидела Диму, решив, что он полностью от меня отказался, а оказывается, все это время он по-своему, но заботился обо мне. В последние годы, когда я повзрослела, я намеренно отказывалась от встреч с ним и редко отвечала на звонки. Детская обида не давала мне покоя, и я не видела и не понимала главного. Отцу не наплевать на меня. Кажется, я заблуждалась насчет всего» но поверить во все это и перестроиться слишком сложно, поэтому я решаю не делать никаких выводов, пока не поговорю с матерью. «Знаешь, мне кажется, Алиса и этот ребенок... Мой шанс сделать в жизни что-то правильное. В следующем месяце я ухожу в отставку. Не знаю, чем буду заниматься, я ведь ничего толком и не умею. Но как-то оно будет. Прорвемся». Нервно улыбается и поднимается со стула, показывая тем самым, что разговор по душам окончен. «Не думай, что я не люблю тебя. Ты у меня самое дорогое, что есть в жизни. И я очень надеюсь, что когда-то ты сможешь простить меня». Он подходит ко мне, и я позволяю ему обнять себя. Несколько минут мы так и стоим, обнимаясь, а потом Дима целует меня в макушку, как маленькую девочку, и уходит. «А, а как Влад?» Срывается у меня с языка, и Дима застывает у двери. «Он получит по заслугам, не сомневайся». Вижу, что упоминание о Владе его разозлило, но ничего не могу поделать со своим дурацким сердцем, которое то ненавидит, то безумно скучает по мужчине. Хорошо, это хорошо. Но в этом нет ничего хорошего. Дима уезжает, обещая позвонить через несколько дней и поведать обстановку, а я снова остаюсь наедине со своими мыслями. Может, посмотрим какой-нибудь фильм? А нет, не наедине. Здесь еще есть Алиса. Нет, спасибо, я пойду посплю. Иду в свою комнату, но дурацкие мысли и переживания не дают покоя, поэтому я быстро сдаюсь и решаю все-таки присоединиться к просмотру фильма. Алиса лежит на старом диванчике, укрывшись пледом, несмотря на то, что в доме жуткая жара. Снова что-то жует и, улыбаясь, смотрит на экран новенького плазменного телевизора, который совершенно не вписывается в интерьер старого дома. Дима привез. Отвечает на мой немой вопрос и двигается в сторону, оставляя для меня место на диване. «Сколько тебе лет?» «Все-таки не могу сдержать свое любопытство». 30. Не отрываясь от экрана, будничным голосом отвечает она. «Что?» «Знаю, я выгляжу, как какая-то малолетка», — смеется девушка. «У твоего отца, кстати, были такие же огромные глаза, когда я сказала ему, что мне не 22 как он думал». «Чёрт!» У нас с Владом разница в возрасте больше, чем у Алисы и Димы. Еще раз внимательно рассматриваю ее и желаю выглядеть так же в свои 30. Такое ощущение, что кто-то заморозил ее лет 10 назад, и теперь она будет вечно выглядеть такой молодой и красивой. «Знаешь, я жутко ревновала его к тебе, да и сейчас ревную». В ее голосе слышится неприкрытая обида. «Не вижу причин для ревности». «У вас вон скоро ребенок родится, и Дима полностью забудет обо мне». Кивком указываю на живот девушки и замечаю, как напряглась ее рука, сжимающая пульт. «Это не ребенок, Дима». «Что?» «Чёрт, Санта-Барбара какая-то, честное слово. Если бы я сейчас пила что-то или ела, то обязательно подавилась бы от такой новости». «Это долгая история. Дима приютил меня, но и получилось так, как получилось». Он обещал вырастить ребенка как своего, но я боюсь, что каждый раз, когда он будет смотреть на мою малышку, будет думать о том, что она не от него и не сможет полюбить ее так, как отцы любят своих дочерей. Я росла с отчимом и не особо чувствовала разницу. И это правда. Мы втроем с братом ездили на рыбалку, смотрели боевики и отдыхали на реке недалеко от дома. Конечно, Игорь не любил меня так сильно, как Женю, но и никогда не упрекал в том, что я не его дочь. «У него полно твоих детских фотографий, и я часто застаю его ночью в гостиной с альбомом в руках. А несколько месяцев назад он показал мне фотографию автомобиля и спросил, понравился бы мне такой». «Я аж растерялась. Думала, он решил мне купить машину. Я никогда ни от кого не получала таких подарков. Да я и столько заботы ни от кого не получала». А Дима сказал, «Значит, Кири тоже должна понравиться. Куплю на день рождения». «Оуч». Кажется, у нас тут обиженная женщина. Ну, могу тебя порадовать, что машину мне уже не купят. Да мне все равно на машину, я его боюсь потерять. Срывающимся голосом говорит Алиса, отворачиваясь от меня и смотря немигающим взглядом в экран. Я все же успела уловить одинокую слезу, скатившуюся по ее щеке, и мне почему-то стало жаль ее. Мне кажется, он любит тебя. К тому же мне он сказал, что это его ребенок. И кажется, он рад, что скоро во второй раз станет папой. «Правда?» — всхлипнула Алиса, и, несмотря на то, что мне хочется сказать, что пошутила, я киваю в ответ, подтверждая правдивость его слов. «Я люблю его», — как-то уж слишком вдохновленно произнесла она. «Я поняла», — буркнула и тоже уставилась в телевизор. «А ты? Ты любишь того парня, ну которого арестовали?» «Дима говорил что-то о Владе?» Сердце вдруг забилось быстро-быстро, так же, как и каждый раз, когда я вспоминаю о нем. В общих чертах, но мне кажется, он не знает, как поступить в этой ситуации. С одной стороны, долг и отцовский гнев за то, что тот посмел притронуться к тебе, а с другой, он не смог не заметить, что тот парень тебе не безразличен. Оставшуюся часть фильма мы молчим, а потом расходимся по комнатам, и я долго не могу уснуть. Борюсь с желанием позвонить Диме и попросить отпустить Влада. Он ведь может это организовать. Потом обзываю себя дурой, потому что Влад преступник и вряд ли будет благодарен мне за заботу, разве что попытается взять в заложники. Мы находимся в этом домике еще две недели. Я пропускаю защиту дипломной работы, но Дима сказал не волноваться, он все уладил. И я смогу защититься после того, как все закончится. Мы с Алисой умирали от безделья и скуки. Поэтому пересмотрели все сезоны сверхъестественного, сыграли с охраной, представленные к нам несчетное количество партий в шашки и карты, научились печь пироги и Наполеон, успели принять роды у кошки, которая жила в сарае за домом, и даже нашли общий язык, не убив друг друга. Несколько раз звонила мама, которая была не в курсе того, что происходит, сетовала по поводу того, что приехала моя новая соседка, а ключи не подходят ни к одному замку, и до меня невозможно дозвониться. Я наигранно удивилась и сказала, что уехала она несколько недель на отдых. Она еще немного поворчала, но когда я спросила, не присылал ли Дима денег, потому что у меня закончились, вдруг резко стала занятой и отключилась. Когда приехал Дима и объявил, что можно разъезжаться по домам, мне даже стало грустно. Мы с Алисой обменялись номерами, обещая звонить и писать, хотя каждая из нас знала, что кроме как поздравлять с Днем Рождения и Новым Годом, причин звонить не будет. Каждая из нас останется для другой соперницей за внимание Димы. Замки в квартире действительно были новые. Дима предложил продать эту квартиру и купить новую, чтобы ничего не напоминало о случившемся. Но я решила, что новых замков и системы охраны будет достаточно. Тетя Катя подозрительно поглядывала на меня, когда я вылезла из внедорожника вместе с Димой. Время идет, но в этом доме ничего не меняется. Сто процентов решила, что я завела себе нового любовника. Она что-то буркнула нам вслед, и я была рада, что не расслышала, потому что в этот раз не удержалась бы и вспылила. Дима проводит мне инструктаж, как пользоваться сигнализацией, показывает, где расположены датчики движения и как включать и выключать отдельные зоны. «Ну, защитишь свой диплом и приезжай к нам в гости!» Мнется у порога, посматривая на часы. «Хорошо, приеду». Улыбаюсь, а сама хочу зарыться с головой под одеяло и зареветь. «Тогда до встречи. И не волнуйся, все будет хорошо. А если что-то покажется тебе подозрительным, сразу же звони». «Хорошо». Дима уходит, а я растерянно стою на пороге квартиры с открытой дверью и с болью поглядываю на соседнюю дверь. Кажется, вот сейчас она откроется и оттуда выйдет Влад. Или перепрыгнет через балкон и прокрадется ко мне на кухню. Скажет, что это все было глупой шуткой, розыгрышем. И что он на самом деле любит меня. Так же сильно, как и я. Сердце не обманешь, несмотря на все мои попытки вырезать из него мужчину по соседству, оно все так же срывается и бешено бьется от одной лишь мысли о нем. Господи, как жить теперь со всем этим?